День 80 Мы говорим об отправке на орбиту, будто орбита – конкретное место, вроде Филадельфии. Однако в действительности существует множество орбит, то есть множество разных космических местонахождений. Теоретически любые два объекта во Вселенной могут находиться на орбите друг относительно друга. Но в основном, говоря об орбитах, мы имеем в виду нечто крошечное, обращающееся вокруг чего-то огромного, например, спутник вокруг Земли или Земля вокруг Солнца. Поэтому проще всего классифицировать орбиты, основываясь на том, что же это за огромная штука посередине. Если эта штука Земля, орбита называется геоцентрической. Если Солнце – гелиоцентрическое и так далее. После разрушения Луны мы в основном интересуемся геоцентрическими орбитами. Пока Луна еще существовала, она находилась именно на такой орбите, поскольку обращалась вокруг Земли. Большая часть ее осколков также находится на геоцентрических орбитах. Некоторым из этих орбит случается пересечься с земной атмосферой. Когда это происходит, мы видим метеор. На этом водный курс по орбитам можно считать оконченным. Главное не забывать о разных уровнях. система земля луна если рассматривать ее как единое целое, обращалась вокруг Солнца по гелиоцентрической орбите. А если сильно увеличить угол зрения и рассмотреть целиком всю галактику, млечный путь, мы увидим, что Солнечная система медленно обращается вокруг черной дыры в ее центре по галактоцентрической орбите. Голос принадлежал известному астроному и популяризатору науки Дюку Дюбуа и сопровождался анимационной картинкой, демонстрирующие события то в Солнечной системе, то за ее пределами. Дина видела отдельные ее фрагменты через плечо Луизы Соттер, которая недавно прибыла на Изи, и без всякого труда победила бы в конкурсе название астронавта, наименее похожего на астронавта. Семья Луизы бежала из Нью-Йорка, из Чили от политических репрессий. Она выросла в многоязычной и довольно безалаберной квартире в Гарлеме и каждый день ходила оттуда пешком через Центральный парк в престижную этническую школу Филдстон. За школой последовали дипломы и степень по психологии и социальным наукам университетов Лос-Анджелеса, Чикаго, Барселоны. Проработав несколько лет с экономическими мигрантами, пытающимися достичь Европы на утлых рыбацких суденышках, она получила Макартеровский грант за выдающиеся заслуги и в последующие годы вела аналогичные исследования в других частях света. Две недели назад ее выдернули прямо с Фолбрайтовской стипендии в Сент-Эндрюсском университете в Шотландии, отправили на краткие курсы выживания в космосе, потом засунули в ракету и запустили на Изи в туристическом модуле. Дина, как и все остальные, пришла к очевидному выводу, что луизи предстоит стать первым в истории космическим психоаналитиком и соцработником. Судя по отдельным инцидентам, которые начали возникать на стадии по мере роста тесноты и уровня стресса, работы у нее будет непочатый край. Напрашивалась даже безрадостная ассоциация между экипажем станции и кучкой отчаявшихся беженцев рыбацкой лодки. Луиза была настолько спокойна и уверена в себе, что охотно признавала, она ничего не смыслит в таких вещах, как, скажем, орбитальная механика мало того Она умела обратить свое невежество в способ завязывать беседу. Многие на Изи по своим личностным качествам находились ближе к тому краю шкалы, который заканчивается синдромом Аспергера. И лучшим способом их разговорить было вовремя заданный технический вопрос. Впрочем, если спросить вдруг оказалось некого, Луиза была готова самостоятельно прогуглить тему до самых корней или отыскать на Ютубе соответствующее видео, что сейчас и сделала. Дина, плавая у нее за плечом, увидела, что анимационная картинка сменилась видео, на котором Дюк Дюбуа и еще один мужчина, лысоватый и коренастый, белый, стояли рядом на серо-коричневой равнине. Дина уже знала, что так выглядит космодром Мозас-Лейк. Далеко за ними на стартовом столе шла ступень за ступенью сборка очередной ракеты. Ее окружала мешанина из обрешетки, кранов и тросов. Лицо второго — не дюка Дюбуа тоже было есть смутно знакомо – технообозреватель, нередко появлявшийся в телевизоре и на Ютьюбе. Он повернулся к камере и заговорил «С вами табисто Праус, и я веду репортаж с новейшего в мире космодромов в округе Гранд, штат Вашингтон. Рядом со мной Дюк Дюбуа, представлять которого нет необходимости, и мы собираемся поговорить о конфликтной ситуации вокруг недавних ракетных запусков, проведенных компанией Арджина. Многие из них – были проведены с импровизированного стартового комплекса, который вы сейчас видите. Арджуна подготовила для нас анимацию, призванную объяснить, что происходит. Так что усаживайтесь поудобнее и запасайтесь попкорном. На экране возникло изображение Земли. Потом масштаб кадра уменьшился, показывая, как Земля обращается вокруг Солнца. Орбита была аккуратно прорисована тонкой красной линией. Масштаб уменьшился еще. Появились орбиты Венеры и Меркурия, потом Марса и Юпитера. «Говоря об астероидах», – произнес голос дюка Дюбуа, – «мы обычно имеем в виду пояс астероидов между Марсом и Юпитером. Внутри широкого просвета между орбитами двух планет появилось колечко пыли, в котором там и сям попадались пятнышки покрупней Пояс астероидов богат различными минералами, и наше наследие рано или поздно начнет его разрабатывать, но он слишком далеко, чтобы достичь его на нынешнем уровне развития космической техники». Итак, Дюб-Дюбуа, известный тем, что всегда идет в ногу со временем, тоже принял на вооружение термин «наше наследие», который неожиданно приобрел популярность и собственный хэштег. Означал он «то, чего в отдаленном будущем добьются потомки обитателей Облачного Ковчега». Или, выражаясь напрямую, «то, ради чего стоит жить оставшиеся 22 месяца». Масштаб кадра снова увеличился, теперь в нем помещалась лишь земная орбита. Однако астрономам давно известно, что не все астероиды находятся за орбитой Марса. Некоторое их количество небольшое, но вполне существенное, обращается по гелиоцентрическим орбитам, почти не отличающимся от земной. Новое колечко, из пылинок поменьше и не такое густое, образовало туманную дымку вдоль красной линии земной орбиты. а Амальтея была одним из таких астероидов, правильно, Дюк? Совершенно верно. На то, чтобы доставить кусок металла подобных размеров из области между Марсом и Юпитером, потребовалась бы целая вечность, но поскольку он обнаружился на землеподобной орбите, все оказалось значительно проще. Объясните, что вы имеете в виду под землеподобной орбитой? Все эти камни обращаются вокруг Солнца практически там же, где и Земля. Орбиты некоторых находятся чуть-чуть внутри земной, других чуть-чуть снаружи. Иные пересекают земную орбиту дважды в течение одного оборота вокруг Солнца. Эти последние в свое время считались поводом для беспокойства. «Теперь у нас есть другие поводы», – перебил его тав После секундного размышления Док, очевидно, решил, что эту шутку лучше пропустить мимо ушей. «Поскольку они считались поводом для беспокойства, мы приняли меры к тому, чтобы их найти и определить траектории, то есть параметры их орбит». Камера вернулась к Доку и Таву, они теперь шли по утоптанной почве космодрома, а на заднем плане виднелся огромный грузовик с логотипом Арджуны. Последние годы компании вроде Арджуны Expeditions определили орбиты значительного числа подобных астероидов надежде начать добычу полезных ископаемых. В течение нескольких недель мы стали свидетелями объединенных усилий Арджуны, и альянса других частных космических компаний, которые пытаются придать этой деятельности новый импульс. «Но что именно задумал Шон Пробст, док?» – спросил тав «Он нам не говорит. Однако законы орбитальной механики оставляют совсем мало места воображению. Во второй части нашего видео вы узнаете о принципах, которым подчиняется танец небесных тел и той сложной хореографии, которая требуется, чтобы астероид появился в нужном месте в нужное время». Палец Луизы завис над ссылкой на вторую часть видео, но прежде она обернулась к Дине. «Пытаюсь понять, чем ты зарабатываешь на жизнь», — объяснила она голосом, в котором было намешано множество акцентов, хотя сильнее всех слышался Нью-Йоркский. «Ты ведь сотрудница Арджуны?» «Тссс», — Дина с улыбкой прижала карту палец. «Мне не хотелось бы тоже поссориться с русскими». «Чего вы не можете поделить?» — спросила Луиза. Речь шла о недавней серии довольно скандальных совещаний и даже нескольких случаях открытой конфронтации между русскими, которые вели себя как отдельная команда под начальством Федора Антоновича Пантелеймонова, да и мыслили в том же духе, и контингентам Арджуны, привыкшим гордиться своей антисубординацией. Последнее было всего лишь модным словечком из бизнес-жаргона. Однако попробуй-ка объяснить седому ветерану космонавтики, что хорошего в отсутствии субординации. Дина чуть было не ответила что-то в духе «это просто культурные различия», но ей показалось неловким предлагать специалисту уровня Луизы объяснение, больше подходящее для советской болтовни. Понимаешь, сюрпризы в космосе обычно не сулят ничего хорошего. Традиционно каждый полет планируется вплоть до n уровня, и на любую возможную неприятность имеется план по ее устранению. Импровизация не предусмотрена и даже невозможна. Импровизировать попросту нечем. Однако мне вспоминается из «Алента» в Аполлоне 13 «Верно, это одно из редких исключений», — согласилась Дина. «Редких настолько, что о нем помнят десятилетия спустя. Поэтому для русских сама идея того, что кто-то может заявиться на станцию без предупреждения, потребует для себя ресурсы». «Какие ресурсы?» — перебила ее Луиза. «Они дышат нашим воздухом» начала перечислять Дина, живут в наших помещениях, используют сетевой трафик и так далее. Когда Ларс отправлялся сюда, предполагалось, что он будет работать на Изи. Вместо этого Ларс отправляется с Шоном Пробстом, и они забирают с собой почти всех моих роботов. Но ведь взамен должны прислать других. Совершенно верно. Я просто хочу сказать, что все это – незапланированный сюрприз, и чем быстрее Шон и Ларс отсюда улетят, тем меньше шансов, что Федор рано или поздно передушит их голыми руками. Улетят куда? На другую орбиту. Геоцентрическую или гелиоцентрическую? – спросила Луиза с каменным лицом, но тут же подмигнула Дине. – Сначала геоцентрическую, потом гелио, – ответила Дина, не удержавшись от легкой улыбки. я думала Мы уже на геоцентрической. Это неправильная орбита, во всяком случае с точки зрения Шона. Орбита Изи находится под углом к экватору. Так нужно, чтобы выполнять запас с Байконура и Сиэтл на той же широте. Но если планировать межпланетный полет, как задумал Шон, попросту говоря, если ты собираешься покинуть околоземную орбиту, нужна орбита, близкая к экваториальной потому что в этой плоскости находится практически вся солнечная система, включая кусок льда, который Шон намеревается сюда притащить. «И мир!» – кивнула Луиза, растягивая гласные, так же, как это делал Шон в ее присутствии. Имя, взятое из скандинавской мифологии – «древний ледяной гигант», использовано Шоном в качестве кодового обозначения куска льда который был целью его проекта и который он намеревался доставить обратно. «Да, но это неофициальное название. Шо, он довольно скрытный?» «И как же он собирается перейти с орбиты на орбиту?» спросила Луиза. «С геоцентрической мы ведь сейчас на ней, да?» «Да». «На гелиоцентрическую?» «Ну, сначала ему надо будет поменять плоскость орбиты с наклонной, где мы находимся вместе с Изи, на экваториальную. Там он подберет остальное оборудование». «Почему его не отправят прямо сюда?» «Маневры по изменению плоскости требуют немалых затрат». Одно дело, когда плоскость меняют только Шон, Ларс и Открывашка, но отправлять сюда весь комплект экспедиционного оборудования лишь за тем, чтобы потом поменять плоскость, было бы не безумным просточительством Дина умолчала о другой причине. Основная часть оборудования Шона была столь дико радиоактивна, что никто не позволил бы ей приблизиться к Изи. Ну, понятно. Но речь все еще идет о геоцентрической орбите. Верно всего несколько сот километров над землей. И как он вместе с оборудованием перейдет на гелиоцентрическую? «Существуют различные способы», — ответила Дина. «Но, насколько я знаю Шона, он пройдет через портал L1». «Понятия не имею, что это такое», — призналась Луиза, не удержалась и хихикнула. «Каждый раз, когда я слышу, что люди вокруг разговаривают подобным образом, мне кажется, что меня забросили прямиком в фантастический фильм». Док Дюбуа, скорее всего, объясняет это во второй части видео. Дина кивнула на планшет Луизы. Но основная идея довольно простая. Дина повертела головой и высмотрела набитый одеждой сетчатый мешок. Вытащив мешок из ниши, она отправила его к центру каюты. Это солнце. Похлопав себя по карманам, она нашла в одном пластиковую бутылочку с таблетками, средством от тошноты, который попросил у нее кто-то из вновь прибывших. Открыв бутылочку и вытащив закрывавший горлышко комок ваты, Дина подтолкнула его поближе к Луизе. Жертве морской болезни придется потерпеть еще несколько минут. Это Земля на гелиоцентрической орбите. Дина аккуратно вытряхнула из открытого горлышка несколько таблеток, позволив им свободно плавать, и закрыла бутылочку. Потом стала размещать таблетки в пространстве между Солнцем и Землей. «Астероиды?» — высказал догадка Луиза. На данный момент скорее абстрактные математические точки, поправила ее Луиза. Они называются точками Лагранжа, или точками либрации, и в каждой системе из двух тел их пять. Геометрия всегда одна и та же. Две точки, L4 и L5, находятся далеко по сторонам. Я не буду их показывать, здесь попросту не хватит места, но остальные три расположены непосредственно на прямой соединяющей Землю и Солнце. Оттолкнувшись, Дина проплыла за Солнце и разместила там таблетку в точке прямо противоположной Земле. Это L3. Очень далеко. Видеть мы ее не можем, потому что заслоняет Солнце. Короче, тоже относительно бесполезная. Подплыв поближе к ватному шарику, Дина остановилась у стены модуля и поместила еще одну таблетку рядом с обшивкой. Это L2. За пределами земной орбиты. Последнюю таблетку она установила между Солнцем и Землей, но гораздо ближе к последней. — А это? — Методом исключения получается и Л1, — деловито заметила Луиза и снова рассмеялась. — Вы тут в космосе предпочитаете обратный отчет. Я уже заметила. — В этих точках тяготение Солнца и Земли взаимно уравновешивается, — продолжила Дина. — Их еще иногда называют порталами, поскольку в них проще всего перейти с геоцентрической на гелиоцентрическую орбиту. Иногда это случается естественным путем. Астероид на гелиоцентрической орбите может пройти слишком близко к Л-1 и будет захвачен Землей. Или наоборот, был случай, когда обращавшаяся вокруг Земли верхняя ступень Аполлона прошла через Л-1 и была на несколько лет выброшена на гелиоцентрическую орбиту. Затем она вернулась через тот же портал, а потом снова ушла. Луиза кивнула. В нью-йоркских терминах Все равно, чтобы метро пересесть с линии А на линию Д на Колумбус-Серкл». «Верно. Очень часто в качестве аналогии используют железнодорожные стрелки или пересадочные станции», — подтвердила Дина. «Значит, по-твоему, Шон и его экипаж отправляются туда?» «Ну да, как только получат, Дина замялась». «Получат ту хреновину, которой дожидаются», — пришла на выручку Луиза. Ну, «Спасибо, именно ее», — улыбнулась Дина. «Чтобы попасть в Л-1...» им нужно подняться на существенно более высокую орбиту, чем сейчас. Это значит, что они включат двигатели на несколько минут, сожгут уйму топлива и следующие несколько недель проведут на новой траектории. Им придется пройти через пояс Ван Аллена и получить серьезную дозу радиации. К сожалению, этого никак не избежать. L1 в четверо дальше, чем Луна. «Бывшая Луна», — негромко уточнила Луиза. Верно, и это означает, что уже несколько дней спустя Шон и его экипаж окажутся дальше от Земли, чем когда-либо были люди. Попав в Л-1, что займет пять недель, они снова включат двигатель и перейдут с линии А на линию Д, то есть на гелиоцентрическую орбиту, а там уже смогут выбрать подходящий курс, чтобы достичь кометы. Луиза слегка отвлеклась на первую часть утверждения Дины. дальше от земли чем кто бы то ни было за всю историю человечества», — повторила она. «Интересно, не обусловлена ли реакция Фёдора своего рода ревностью? После всего времени, что он провёл в космосе, появляется какой-то богатенький выскочка и, шутя, перекрывают все его достижения», — кивнула Дина. «Очень может быть. Только у Фёдора физиономия высечена из северного гранита. И никогда не знаешь, какие там мысли внутри». Ну ладно, значит, они долетают до своего огромного снежного кома, а потом повторяют все в обратном последовательности и возвращаются в точку старта, где к тому времени, надо надеяться, их уже ждет облачный ковчег. Не совсем так, — возразила Дина. С этого момента все становится интереснее. По-моему, все уже и так безумно интересно. Теперь Дине следовало очень тщательно подбирать слова. Маневрировать в подсолнечной системе, находясь на борту космического корабля, разработанного и построенного именно с этой целью – одно дело. Таскать по ней огромный кусок льда – совершенно другое. «Это займет гораздо больше времени», – кивнула Луиза. «И не факт, что получится». «Угу. Вообще-то я просто роботами занимаюсь, которые в полном составе отправляются в экспедицию». «Да», – подтвердила Дина, – «они потребуются на поверхности кометы, чтобы крепить тросы и натягивать сети. Это большой кусок льда» очень хрупкий не хотелось бы чтобы при включении двигателей он рассыпался как снежок из сухого снега снежок из сухого снега повторила луиза это из твоего детства с хребта брукс точно хуже места для игры в снежки не сыскать разве что ты младшая сестра которую кидают все остальные задумчиво произнесла луиза я лучше ничего не буду про это говорить а в центральном парке Продолжил Луиза: "Снежки были из мокрого снега и били очень больно".